Церковь Архангела Михаила, небольшая, белокаменного строения, некогда принадлежала стременному полку, но после вывода из Москвы стрелецких войск пришла ветхость и неглядение. В этот вечерний час внутри было пусто. У икон горело по одной, много по две свечки. Запустение некогда славного храма объяснялось еще и небезопасным соседством с палатами грозного правителя, поезд которого проносился по Никитской улице смерчем во всякое время, и конные охранники нещадно лупили плетками любого, кто попадался на пути. «Пади, «Поди! Поди!» «Конь у Ильша был умный. Такого можно было не привязывать. Уйти не уйдет!» а если лихой человек попробует увести то пожалеет кованные копыты у брюхана тяжелые а зубы крепкие в церкви ильши уже освоился сразу прошел за алтарь где томился ломал пальцы отец сава приходской поп вошедшему он очень обрадовался слава господу сижу сам не свой Давеча двое слуг рамадановских заходили. У меня сердце так и сажалось, а не свечку поставить. Священник семенил за Ильей по стертым ступеням, ведшим в подвал. Только-только ушли. Фрол Протасич сам второй. При нем мужичок такой, Юркий. Не назвался, как по имени. Может, знаешь такого? Знаю. Эге. Бейк с Юлой уже здесь», — понял Ильша, стоя перед входом в подземелье и прикидывая, как лучше заносить медный лист. Щель была узкая. Пришлось сворачивать наподобие свитка. Когда меч зазвенела в могучих руках богатыря и скрутилась, будто пергамент, поп перекрестился. «Но и силу не спаслал тебе, Боже, сыня!» «Не с тобой идти или как?» «На что ты мне? Там и без того тесно!» Илья повесил себе на шее мешок с инструментом и заготовками. «Сказано тебе, где быть. Вот и жди!» В галерее через каждые десять шагов стояло по фонарю. Свод был укреплен свежесрубленными опорами, Бог весть, когда и для каких нужд был прорыт в московской земле этот потаенный ход. Может, ради татарского или польского сидения, ведь Кремль близко. А может, при царе Иване Грозном, у которого тут, рядышком, стоял опричный дворец. Мало ли на Москве в разные времена Водилось любителей таинственности. Там, где рытье было недавнее, под ногами хлюпала жижа. «Долго этот проход не продержится, подмоют его почвенные воды», — подумал Ильша. «Ну да долго и не нужно. Сегодня ночью все окончится». Идти было порядком, да с тяжелым мешком на шее и шестипудовой медной скаткой — Руки-то ничего, а вот ноги устали. Ввалившись в прямоугольную камору, которой заканчивалась галерея, Илья шумно вздохнул, а лист бросил. Тот распрямился, заскакал по земле, от оглушительного звона заложила в ушах. — Чтоб тебе повылазила дубина! Прикованный к стене фрол перекрыл грохот своим зычным голосом. Раньше времени свод обвалишь. Головарь заговора, хоть и передался преображенке, а все же доверия к нему не было. В обхват туловища держал пятидесятника железный пояс, от которого к кольцу в стене тянулась толстая цепь. Ее Илья сам Давича укрепил и проверил, Надежно ли. У другой стены сторожил Юла с двумя пистолями за поясом. Его дело было присматривать за быком. А понадобился Фрол вот зачем. По замыслу Ильи, чтоб ударная сила не рассеивалась, вокруг пороховой бочки следовало поставить медный раструб. Тогда взрыв весь пойдет вверх, прямо под княжий терем. Бочка она широкая. Одному Илье вокруг нее обернуть лист не хватит рук. Нужно, чтобы и с другой стороны кто-то крепко-накрепко придерживал. Обычных мужиков на такое дело потребно трое, если не четверо. А где их взять при такой секретности? Но даже если и сыскались бы, все равно им вокруг бочки не разместиться. Тесно. Использовать Фрола? Предложил хитроумный Зеркалов, а бык только рад. Выслуживать вину, так уж выслуживать, для того и доставлен сюда. Вольно, без оков и стражей. Бежать ему некуда и незачем. Поздно. А что близ пороховой бочки он будет скованный, это Зеркалов знаток душ тоже правильно придумал. Волчина, даже и прикормленный, все одно волчина. Вдруг бешеному пятидесятнику взбредет в голову подорвать князь Кесаря вместе с собою. На этот случай приставлен главный шпик. Человек проверенный, хладнокровный и отменный стрелок. Ничего не упустил автоном Львович. Все рассчитал до мелочи. «Будешь дурить?» «Стукну», — предупредил Илья, прежде чем расстегнуть на пленнике пояс. «Вставь эту штуку вот этак. Держи крепко, чтоб не шелохнулось». Юла встал у быка за спиной в трех шагах, взвел на обоих пистолях курки. «Держишь, что ли?» У фрола на лбу выступила жила, зубы и из груди вырвался натужный рык, Но не подкачал пятидесятник, дал Илье согнуть не тонкий лист, как следовало. Быстро вставив в заранее просверленные дырки несколько стальных скреп, Илья предупредил. «Отпускаю, а ты оба конца держи. Соскочат, убить могут». И пошел колотить молотком, заклепывать. Сам оглох и остальных оглушил. Зато управился быстро. Раз труп встал, будто влитой. С одной стороны, круглое отверстие, куда Ильша всунул долото, просверлил в бочке дыру для фитиля. Дальше пустяки. Вставить снур, смочить его маслом, отсчитать длину, чтоб хватило на четверть часа горения. Переход до церкви долгий, а бегать я. Илья не свычин.